Глава 27. Оставшись одна, Настя медленно опустилась на свою кровать, не в силах усмирить бешено стучащее в груди сердце. Ей было душно, жарко от его слов, и в то же время кровь в венах закипала от раздражения. Что это вообще было? Как такое понимать? Сначала он говорил, что ему нет до нее дела, потом целовал и ласкал так, словно все еще любит, Потом обвинял меркантильность и смотрел с таким презрением, что хотелось умереть. А теперь это заявление. Никуда он ее не отпустит. Рядом с ним она будет, пока он не сдохнет. И ее желания его, значит, не интересуют. Настя закрыла лицо руками, с губ сорвался прерывистый вдох. Столько противоречивых эмоций разрывало девушку на части. Раздражение, гнев, обида – все это было очень сильно какая-то часть ее души безудержно ликовала, глупо радуясь тому простому факту, что Саша хочет быть с ней, несмотря ни на что. Зачем она ему, если нет чувств? Может, он и правда все еще ее любит. Просто ему больно. Она вышла замуж и носит чужого ребенка. Настя зажмурилась и закрутила головой. Нет, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Если бы любил, не пропал бы настолько. За все пять лет он не появился ни разу, никак не давал о себе знать. Она ведь пыталась найти его, звонила, даже рискуя нарваться на агрессию и грубость, но ей было плевать. Она хотела рассказать ему все, объяснить, отправляла сообщения, но все они оставались без ответа, потому что его номер был отключен всегда. Как она его ждала, как мечтала хотя бы о случайной встрече, постоянно вглядывалась в лица прохожих Безотчетно искала в толпе, вздрагивала каждый раз, заметив кого-то хоть немного похожего на него. Не теряла надежду однажды увидеть, ведь у них маленький город, в котором все друг друга знают через несколько человек. И каждый день, возвращаясь домой, до последнего верила, что вдруг он ждет ее у подъезда, как раньше. Только у подъезда никто и никогда Настю не ждал. В то время она бы многое отдала за возможность увидеть его хотя бы издалека. Как-то пьяная поехала к нему в общагу и провела под дверью всю ночь. А утром порадовалась, что хозяина не было дома, и их встреча так и не состоялась. Понимала ведь, что после ее связи с Шумиловым у них уже ничего не могло наладиться. Такое не забывается. И все же глупое сердце продолжало надеяться и верить. Даже после того, как она вышла замуж. Эта надежда все еще жила где-то глубоко внутри неё. Надежда и любовь к нему которую Настя упрямо отрицала, топтала в себе, запрещала вспоминать даже на секундочку, потому что была уверена, он давно забыл, и, возможно, счастлив с кем-то другим, с кем-то, кто не спал с убийцей его лучшего друга. Пять лет прошло. Если все это время ему было безразлично, жива она или нет, то сейчас вряд ли что-то могло измениться. Логичнее предположить, что Саша появился в её жизни, действительно преследуя свои личные цели. Никакой любви давно нет. Наверняка все его чувства к Насте умерли ещё в тот ужасный день, когда девушка сказала ему, что полюбила другого. Но если так, зачем тогда сейчас были эти слова, что не отпустит? Неужели это не более чем ещё один способ поставить Настю на место, показать, кто теперь хозяин её жизни? По всему выходило, что так. И от осознания этого факта девушке было невыносимо больно. Слишком жестоко он обходился с ней. Она не заслуживала такого. Душу грела лишь одна мысль. По крайней мере, рядом с ним она и ее ребенок были в безопасности. Такие выводы напрашивались не только исходя из Сашиных поступков. Настя ощущала это буквально на каком-то интуитивном уровне. Возможно, ей действительно очень сильно повезло, что именно он похитил ее, а не кто-нибудь из тех опасных людей, которых кинул Березуцкий. Прошла неделя. Дни были похожи один на другой и тянулись мучительно долго. Даже несмотря на то, что Настя почти круглыми сутками спала. Было ли это результатом действия гормонов, или организм так боролся с последствиями стресса, но сон помогал девушке чувствовать себя лучше, и это ей очень нравилось. Теперь, когда токсикоз наконец отступил, и можно было не бояться проспать время приема пищи, нежиться в постели казалось настоящим блаженством. К тому же Каримов оставил ее в покое. С того самого дня, когда приезжал врач сделать скрининг, ни разу не появлялся. Возможно, он наведывался в особняк, когда Настя спала, но выяснять это девушка не стремилась. Смирившись со своим положением пленницы, она стала ко всему безразлична. Сначала просто наслаждалась тишиной и покоем, запретив себе думать о чем бы то ни было. Но под конец недели в душе стала зарождаться тревога. Почему его все время нет? Где он? Чем занят? Может, что-то случилось? Если бы не Рома, который нет-нет, да и встречался ей в пустынных стенах дома и интересовался, как она себя чувствует и не нужно ли ей что-нибудь, Настя бы точно сошла с ума от этих мыслей. Но парень всегда был спокойный и весел это вселяло уверенность в том, что у Саши все хорошо. По крайней мере, если бы случилось что-то плохое, Рома бы наверняка ей сказал. «Ром, я умираю от скуки», – однажды призналась ему девушка, встретив на первом этаже по пути на кухню. «Ты как-то предлагал мне привезти книги или фильмы посмотреть? Предложение еще в силе?» «Конечно, в силе», – с готовностью кивнул парень. «Какие тебе привезти? Напишешь список?» «Да любые. Выбери на свой вкус». «Что угодно, только не про любовь, ладно?» – улыбнулась девушка. Рома расплылся в ответной улыбке, словно искренне обрадовался, что у Насти впервые за все время пребывания в этом доме наконец поднялось настроение. «Почему?» – удивленно вскинул брови он, продолжая широко улыбаться. «Я думал, все девушки любят фильмы про любовь». Настя невесело усмехнулась. «Потому что нет никакой любви, Рома». Ее придумали мужчины, чтобы женщины бесплатно удовлетворяли их в постели, терпели унижения и не жаловались на жизнь, озвучила она на свой лад старую цитату из интернета. Не говорит же ему настоящую причину своей нелюбви к романтическому жанру. — Что ж, это многое объясняет, — раздался сзади голос, от которого по телу девушки мгновенно пронесся жар, и почти так же быстро с лица Ромы исчезла улыбка. Настя медленно обернулась и увидела в дверном проеме высокую фигуру Каримова.